Смешно. Не правда ли смешно, когда секунд недостает, недостающее звено, и недолет, и недолет. Смешно. Не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку, и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? Владимир Высоцкий Джулия продала трактир в Тонта, переехала в Литмунд, открыла новый. Перевезла к себе Джафара. Тому было все равно. Сидел где-нибудь с кружкой в углу зала, бормотал поднос непонятное о взаимодействии нульты тензоров перехода из двига, хромосомах, фракталях, многофакторном влиянии капсулированных активных радикалов на фенотип рисовал своих драконов, чаще всего изящного, гибкого, как ящерица, чем-то неуловимо женственного. Бесполезная модель, бессмысленно и бесполезно считать вероятности, толковал он циркатю. Тысячу лет назад целые институты разрабатывали планы вашего развития. Вероятность удачной реализации 99,8%. Где они, эти 99? Нету. Сгинули тысячи лет назад. Наш скорый план. 10 лет труда. 80% вероятности. Где он? Хочешь сказать, что 20% перевесили? Неправда. Не входило это короткое замыкание в 20%. Мне оставалось только кабель отстегнуть. 10 пятнадцать секунд. И заработали бы восемьдесят. Кирик, он бы справился. Он был восемь раз умнее меня. Целую минуту он мерил зал могучими шагами. Десять секунд, и все было бы не зря. А знаешь, почему ничего не получилось? Потому что я взялся за это дело. Если бы... Это же самое дело Камил, Модуль, Гром, кто угодно. Не было бы никакого замыкания. Камил на десять лет вперед видел. Он же говорил мне, это дело не для щенка. Только ни один щенок не считает себя щенком. Они думают, что они львы, ягуары. А из-за них настоящие люди гибнут. кора Какая-то шлюха. Долго к нему присматривалась, потом попросила, чтоб сделал ей татуировку с драконом. Он сказал, что не умеет. Шлюха оказалась настойчивой. Привела мастера с кучей иголок и пузырьков с красками. Тренировались на свинье. Дело оказалось несложным, шлюха получила, что хотела. Привела подругу, потом другую. Заказов было много. Джулия радовалась, что у Джафара появилось хоть какое-то дело. Ему было все равно. На расспросы Амадея отвечал скупо, односложно. Но сам иногда погружался в воспоминания и монотонно бубнил о Земле, о Луне, системе Юпитера, дальнем космосе. Интересовался только одним – драконами. Расспрашивал о них всех приезжих. Его считали сумасшедшим. Некоторые пытались рассказать байки о драконах, чтобы развеселить окружающих. Но задав два-3 вопроса, он распознавал ложь, терял интерес, и сутулившись, молча уходил в свой угол.